Глава шестая. Последняя битва. Когда Краш пришел на корабль, друзья еще спали. Он был не один. Ну, конечно, с чего ему приходить одному? Кем был Краш? Без поддержки сородичей никем, даже не краксунитом. «Кто-то приближается к кораблю», — завопил голос Ворчуна в головах странников, вырывая их из плена глубокого сна. «Их много, они приближаются к кораблю, просыпайтесь, просыпайтесь, о, как же я их ненавижу, просыпайтесь, защитите меня от них!» Древний краксунит Краш приблизился к корме корабля в окружении восьми высоких сильных странников. Финн видел в иллюминаторе, как они в полной тишине поднимаются на правый борт. Он потряс головой, пытаясь прогнать остатки сна. Мо потерл глаза, ее сердце бешено застучало. Кэн отступил назад, не уверенно оглядываясь. Ни один из сопровождающих Кража не открыл свой разум и мысли. Их сердца были пустыми и черными, как и их длинные тонкие тела. «Они не из клана Кража», — подумал Финн с прицельной точностью, отправляя оформленную мысль только друзьям. «Я знаком с его фрагментами, подфрагментами и подподфрагментами. Великий Хаус знает, их у него предостаточно». Существовала причина, почему Краж был так мудр. Достаточно мудр, чтобы прожить столь долгую жизнь. С такой большой стаей, которая всегда была рядом, всегда под контролем, краш смог стать невероятно умным, даже сложно представить, насколько. Его разум всегда находился в режиме слияния с чьим-то еще. И поэтому его никто не хотел слушать, даже странникам надоедали все знайки. Восемь странников окружили кражи со всех сторон, двое встали справа и слева от него, остальные шестеро распределились по палубе. Вперед, сэр! одновременно подумали чужаки, и их тяжелая громкая мысль разнеслась по всему кораблю. Странники хотели, чтобы их услышали. «Мы защитим вас, если вдруг они решат напасть или придумают еще что-нибудь и не дадим им сбежать. Да здравствует великий хаос!» «И да пребудет с вами великий хаос, мои верные фрагменты!» Краш отметил их послушание безо всяких эмоций. «У него новая стая», — подумала Мора, взглядывая их. «Они солдаты». Это армия, пусть и небольшая, но все равно армия. Финн нахмурился. Но мы ведь, мы на одной стране, зачем краж привел на наш корабль солдат? Почему мы должны хотеть сбежать? Из какой стати нам вредить кражу? Если они собирают армию, чтобы дать отпор людям, то мы вступим в нее. Разве нет? Они пришли сюда, чтобы отдать нам приказ? Я не понимаю, что вообще происходит. Зато я знаю, удрученно подумал Ворчун. И вам это не понравится. Я уже чувствую ненависть. Но это ваша вина. Вы не позволили мне никого укусить в лицо, когда я вас об этом просил. А теперь вы оказались в ужасном и глупом положении. Как же скучно. И ужасно. И глупо. Может, они пришли сюда за мной с грустью, — подумал Кен. Может быть, меня хотят допросить, ну или осмотреть, вдруг на голове тыква. Краж с двумя телохранителями грациозно подошли к тяжелой деревянной двери, которая вела с палубы в трюм и нижние помещения корабля. Фрагменты. Во имя великого хаоса и согласно приказу кража древнейшего приказываем вам открыть дверь. Повинуйтесь немедленно, и мы проявим к вам благосклонность. Если бы взрослые странники не вели себя так необычно, близнецы открыли бы дверь, даже не задумываясь. Ни секундочки не колеблись. А почему же сейчас, в это ужасное время, они не стали? Кроме Кэна им нечего было скрывать. Кроме Кэна. Может, не стоит, подумала Мони, решительно занеся ладонь над дверной ручкой. «Если не откроем, они просто выломают дверь». «Девять против троих», — ответил Финн. «Думаю, у нас нет выбора». «А вот так говорить очень глупо, Финн. Выборы есть всегда, просто порой варианты так себе. Но это в любом случае выбор». Мо посмотрел на брата и закатила глаза. Потом повернулся к запертой двери и подумал так громко, как только смогла. «Если вы здесь из-за Кена, то вы его не получите. Он не человек, мы абсолютно точно в этом уверены». Но если вы попытаетесь забрать его, мы воспользуемся взрывчаткой, которой на корабле достаточно. А еще тут много острых штуковин. Так что если вы задумали что-то против Кэна, то вам лучше развернуться и уйти. Мысли кражи тяжелой поступью прошлись по их головам. Я прекрасно знаю, чем богат этот корабль. И, как вам доподлинно известно, дефектный фрагмент — это наименее ценный его груз. Я не его хубунит. Мне до него нет никакого дела, как и до вас, если вы не откроете дверь взрослым. Кен был единственным существом на корабле, из-за которого Финн и Мо могли попасть в неприятности. Поэтому близнецы нервно пожали плечами и открыли щеколду. Подняв взгляд, они увидели перед собой бледные старые глаза Кража. Но теперь они уже не были блеклыми, словно подернутыми дымкой, как тогда на Совете Края. Его взгляд стал острым и свирепым. «Прекрасно», — подумал краш, вглядываясь в темные углы трюма, — «как и говорил Коршен». Старый странник пристально посмотрел Фину в глаза и отдал короткий приказ. «Забираем все». Два офицера с радостным рвением протиснулись в трюм и сразу начали рыться в драгоценных сокровищах близнецов. Солдаты поднимали, рассматривали, обсуждали каждый предмет, а потом передавали его из трюма своим товарищам, которые выстроились в линию. «Что вы делаете?» — закричала Мо. «Так нельзя, это все наше, и вон то тоже, прекратите!» «Пожалуйста, прекратите! Нет-нет, только не элитры, они у меня очень давно». «Сразу лежали на корабле, когда мы его нашли. Вы не имеете права!» Один из солдат взял алмазный топор и арбалет. Попробовал взмахнуть сначала одним оружием, потом другим. «Думаю, оставлю себе топор», — одобрительно решила страница по имени Томат. «Капитан Томат». Свое имя и звание она всегда держала в мыслях на пока, словно знак отличия. Финн попытался отобрать топор. «Ничего подобного, он мой. Я честно заработал его в бою, и всё это время топор принадлежал мне». «А ты, воришка, грабительница, пойди и найди себе свой!» Солдат засмеялась и толкнул Фина так сильно, что тот упал на пол. «Теперь это мой топор», — усмехнулась она, — «потому что я честно заработал его, сражаясь с тобой, как непредсказуемый пути великого хаоса». Кен прижал к груди музыкальный блок и начал медленно отходить назад. Он остановился лишь когда задел плечом панцирь ворчуна, и тот жалобно завыл. «Грабители, грабители, грабители, воры, расхитители, банда!» — стенал шалкер. «Уходите прочь! Уходите прочь, или я вас покусаю! Уходите прочь, и я вас покусаю! Так или иначе вам не уйти! Странники края не берут в руки оружие! Убирайтесь!» Краш согнул свои длинные темные пальцы и повернулся к ним. Дети чувствовали, как он мысльно улыбается. «Наша благословенная Рэша, высочайший священный глаз великого хаоса, почти в меня и мой многолетний опыт, назначила меня командующим армии Края. Она сказала, что ради нашего спасения нужно прорабатывать любые возможные стратегии. И почему же странники не могут брать оружие? Люди ведь им пользуются, а мы лучше их во всех отношениях. Глупо бросать хороший меч лежать на земле, когда ты можешь просто его поднять. Подготовить наших сородичей к войне – мой священный долг. Из некоторых надежных источников командующий Краш бросил взгляд на Кена Мне стало известно, что вы скверные фрагменты без клана спрятали у себя на корабле, где никто не следит за вашим поведением, достаточно большой арсенал. Нельзя было с самого начала допускать, чтобы вы жили одни. Вы не краксуниты, и вы не можете основать свой собственный клан. Когда все закончится, вас передадут в подходящий клан, и вы будете расти там, как подобает всем фрагментам. Вы не особенный, и, конечно же, ничего из этого вам не принадлежит. Все эти годы вы жили исключительно благодаря нашей щедрости. Без нас, нашей любви и сострадания к вашей ненормальной организации вы бы не смогли собрать здесь столько вещей. Следовательно, если хорошо подумать, все это принадлежит нам в качестве оплаты за великодушную заботу». Финн с трудом сдерживал слезы. «Вы хотите сказать, что бросили нас ни с чем, игнорировали, шептались за нашими спинами и не позволили остаться в городе на краество и и не разрешили заниматься в доме края, а еще позабыли о нас просто потому, что наши хубуниты умерли, и даже ни разу не пришли проведать нас, не спросили, все ли в порядке. «Я приходил», — тихо заметил Кен. «Кроме Кэна», — согласился Финн. Командующий Краш выглядел озадачным. «Да, именно это я имею в виду. Мы позволили вам жить самостоятельно, чтобы вы росли, учились и завладели всеми этими богатствами. Если бы кто-нибудь спросил моего мнения, я бы не допустил этого». Теперь все будут со мной советоваться, и мир станет куда лучше. Странники без стаи опасны. Но мы были к вам добры. И я даже не знаю, на что вы жалуетесь. Мы позволили вам жить. Мы могли бы просто выгнать вас в верхний мир, и тогда бы вы закончили свою жизнь мишенями для какого-нибудь человека. Он бы убил вас, а потом пошел заниматься более важными делами. Копать землю, например. Если вы продолжите вести себя столь неблагодарно и жаловаться, возможно, я пересмотрю нашу позицию по этому вопросу. «Осторожнее с этими мечами, капрал Мюррум. Вы не сможете принести пользу своей армии, если в первый же день поранитесь. Фин, Мо, вы нужны своему народу. Настали темные времена. Каждый должен чем-то пожертвовать. Каждый должен от чего-то отказаться, чтобы край мог жить дальше». Капрал Мюррум прекратил играться с мечами и, наклонившись, поднял большой круглый предмет. «Ни за что!» — закричала Мо. «Только не это! Не смейте!» Она вскочила, бросилась на солдата, словно кошка, и в бешенстве вцепилась в ее руки. «А ну, положи на место! Это не оружие! Оно вам не нужно! Это мое! Умоляю, пожалуйста, не трогайте!» Мо ударила капрала Мюррума по руке. Он завыл и чуть не выронил синий-зеленый шар. Мо потянулась за ним, но промахнулась. «Оно ни на что не годится!» — беспомощно, яростно протестовала она. «Всего лишь безделушка! Моя безделушка! Не трогайте!» Командующий Краш резко мотнул головой. Он мог позволить себе побыть щедрым. Мирум небрежно бросил предмет через плечо. Отчаянно подскочив, Мо поймала его и прижала к груди. «Мы не заберем у вас все», — размышлял Краш, пока на глазах у близнецов с корабля, из дома уходила работа всей их жизни. «Вы можете себе кое-что оставить, так сказать, на память. Ну и чтобы защитить себя, конечно же». «Защитить себя? Но разве мы не странники края? Мы же часть края, разве нет? Мы пойдем сражаться вместе со всеми. «Прямо сейчас с вами пойдем». Фин смотрел, как двое солдат взяли книги, перевернули их вверх ногами, понюхали, а потом в замешательстве посмотрели на своего командира, ожидая указаний. «Нет, я не думаю, что нам это понадобится. Зачитать человека до смерти у вас не получится, так что оставьте книги», — подумал Краш. «И не говорите глупости. Вы не прошли обучение, вам не нужно сражаться. Мы же не монстры какие-нибудь. Великий хаос не требует приносить краефрага в жертву». «Нет, сражаться вы не будете». Просто станьте сопровождать отряды края, куда я вас назначу, чтобы приумножать интеллект воинов и усиливать их способности. Вы ведь не солдаты, мои бедные невинные овечки, но из вас получится хорошее оружие. А теперь, что еще у вас тут имеется? Не пытайтесь мне врать, Краш сразу же это поймет. Краш все знает. Мо качал вперед-назад, сжимая в руках то, что она вырвала у Капрала Мюррума, так же крепко, как Кент цепился в свой музыкальный блок. — Если бы вы только попросили, — подумала она, чувствуя, как разрывается сердце, — мы бы отдали все вам. Ведь край — наш дом. Мы тоже хотим победить людей. Кен поднял глаза. Его зеленые глаза сузились от злости. Вы ничем не лучше. Его мысли были похожи на тихое, полное ненависть и шипение. Краш позабыл о близнецах и обратил свое внимание на Кэна. Всего день назад на Совете Край он был похож на благодушного старого странника. Теперь же все изменилось. «Прошу прощения, фрагмент. Не лучше кого?» «Людей!» — рявкнул Кен. «Вы приходите сюда и отнимаете вещи без спроса, не заботясь о нас, и думая лишь о себе и о том, что вы можете использовать в своих целях. Вы вторглись на этот корабль точно так же, как люди вторгаются в край. Грабите моих друзей, разрушаете их дом и отнимаете, отнимаете, отнимаете. Люди также берут и берут, пока не нагребают столько, что едва могут унести». Они похожи на огромных разъяренных лошадей. Они едят и едят, ведь слишком глупы, чтобы понять, когда их желудок набивается до отказа. И вы ведете себя точно так же. Поэтому я не понимаю, почему мы должны становиться оружием для кого-то, если нас все равно съедят, а какая лошадь это сделает, мне без разницы». Краш прищурил свои мерцающие глаза. «Как интересно, в тебе таится столько сочувствия и понимания к человеческим созданиям юной Кэн. «И откуда же ты почерпнул такие богатые знания об этом виде? Откуда в тебе взялось это удивительное понимание? Видимо, я слишком поспешно попытался развеять страхи твоего хубунита». «Нет», — быстро среагировал Финн. «Все хорошо, не обращайте внимания». Его горло подступала тошнота. Финн чувствовал, что его вот-вот вырвет. «Ничего такого». Он смотрел, как капитан Томат собирает десятками разные виды стрел. Стрелы регенерации, противоогненные, ядовитые, призрачные, подводного дыхания — и даже его драгоценные стрелы мастера-черепахи. Томат схватил их так небрежно, словно это был пучок простых веток, и выкинул их из трюма, как мусор, туда, где стояли остальные члены отряда. «Возьмите», — поддержала брата Мо, — «мы правда хотим помочь. Просто сказали, что вам нужно было попросить, и только». Именно это я и подозревал. Бедные фрагменты, отбросы без семьи. Вам еще предстоит понять, что во время войны мелочность — лишь пустая трата времени, как и вы, пустая трата плоти странников. И в конце концов все это мелочи. И в крае тоже. О, как же замечательно проводить время в компании моего отряда. Я прямо чувствую, как мой ум переполнен знаниями. Игра слов. Можете себе представить? Как жаль, что война не началась раньше. Хлоп-хлоп-хлоп. Ворчун осторожно застучал панцирем. Командующий краш пренебрежительно махнул рукой в сторону кормы. «Не утруждай себя, шалкер. Ты меня ненавидишь. Я уже это знаю». «Надеюсь, что человек выест тебе глаза», — прошептал Ворчун. «Я абсолютно серьезно». Трюм практически опустел. В углу стояла шатающаяся башня из книг, и валялись несколько факелов. На полу лежали два или даже три меча, и были разбросаны остатки доспехов. Финн смотрел, как солдаты поздравляют друг друга с хорошо выполненной работой. Но «Зачем вам понадобились наши плоды коруса, морковь и приготовленная баранина? Как вам это поможет в борьбе против людей?» «Мы голодные», — подумали капрал и капитан. «Так и мы тоже», — одновременно ответили трое краефрагов. «А мне до этого какое дело?» — подумала капитан Томат, сбираясь по лестнице наверх на свежий воздух. «Разве вы не наш капитан? Так может, вам стоит поискать какую-нибудь еду, нет?» — чуть любезнее добавил капрал Мюррум. «Ну, не более того». «Наши дела здесь закончены, маленькие фрагменты», — объявил командующий Краш. «Не такие уж и маленькие», — фыркнуло Мо. «В сравнении со мной вы невероятно маленькие. А теперь следите за своими манерами, или мне придется вас им обучить. В полночь вам нужно явиться на главный остров и получить свое назначение. Мы оставили вам достаточно снаряжения, так что я ожидаю, что вы придете в отличной форме, ясно?» Друзья оглядели пустой трюм. Внезапно от хлопков панциря ворчуна начало появляться эхо. Краж без капли жалости смотрел на их несчастные лица. «Достаточно. Вы не заслужили подобной роскоши, как и не понимали, что делать со всеми этими золотыми мечами. Это подтверждает тот факт, что вы использовали их лишь для приготовления обеда. Мы оставили вам только те предметы, которые соответствуют вашему положению. Будьте благодарными». Моуфин и Кен сердито смотрели на него без единого слова. «Солдаты, я сказал проявить благодарность, или клянусь великим хаосом, я заставлю вас ее почувствовать». Спасибо вам командующий краш, одновременно подумали друзья, дрожа от досады. Так-то лучше. Жду в полночь. Попытайтесь уклониться от своего долга, и я лично расскажу первому человеку на своем пути, где вас найти и какие вы приятные на вкус. И если я еще хоть раз услышу слова сочувствия от вас, юноша, то с радостью позволю врачам вас скрыть и посмотреть на самом ли деле вы странник до мозга костей. А потом они ушли, все в девятером. Словно шторм, странники налетели на корабль, а потом отправились дальше, оставив после себя лишь обломки. Хэн посмотрел след командующему. «Помню, как на краество Краш угостил меня жареной чешудницей края. Прям все целиком отдал. Назвал меня милым мальчиком. А еще рассказал мне забавную историю о каком-то существе из верхнего мира под названием свинья. Не думаю, что он снова будет качать кого-нибудь на коленях», — содрогнулась Мо. «Забавно, как звание командующего меняет тебя» пробурчал Финн. «Я его ненавижу», — фыркнул Ворчун, даже не открывая панциря. «Пожалуй, на этот раз мы все с тобой согласимся, Ворчун», — подумала Мо. Кэн похлопал по панцирю шалкера. «Свиньи розовые», — заговорил зеленоглазый странник. «Они розовые и едят грязь», — так Краш сказал. Финн ему нахмурились. Его слова прозвучали как-то неправильно, но поправлять друга им не хотелось. «Сейчас не самое подходящее время». «Ну и что же у нас осталось?» — подумал Кен после того, как они закончили долгим и печальным взглядом смотреть в свое ничтожное будущее. Финн вздохнул. Сломанный деревянный меч, трезубец вверх, ой, кажется, томат на него наступила, арбалет по тунике из кожи каждому и... Похоже, нам придется подраться за зачарованную тунику, она всего одна. О, треснувший каменный меч, какая роскошь! Куча книг, твой музыкальный блок, какие-то тухлые зелья, которые еще не полностью выветрились, Ровно одна миска плодов коруса и какая-то штука, из-за которой Мо подняла шум. Мальчики все еще стояли поодаль, но им ужасно не терпелось увидеть то, ради чего Мо ударила взрослого странника-солдата, пытаясь спасти свою вещь. Мо сидела на полу трюма. За все время она даже не пошевелилась. Просто сидела там, оцепенев от ярсти и сжимая в руках ту вещь. Ту самую, которую капрал Мюрум пытался отнять. Такую круглую, сине-зеленую, которая так много для нее значила. «Пустяк», — подумала она, ее слезы заблестели в сознании друзей, словно снежинки. «Так глупо. Не знаю, почему так произошло. Я просто чуть с ума не сошла, когда он начал так им разбрасываться. Мог ведь вообще сломать». Финн наклонился к ней. «А что это, Мо?» Она нежно погладила вещь, которую до сих пор сжимала в руках. «Это мое. Только мое, поэтому я даже тебе об этом не рассказала». «Я нашла его прошлым летом. Точнее, это показал его мне». «Так дракон края что-то тебе отдал?» Кен не мог в это поверить. «Огромный зверь никогда ни для кого ничего не делал». «Ну, не совсем. Не отдал, а показал. Под островом. Должно быть, кто-то его уронил. Или, может, оно просто там появилось, как по волшебству. Словно это судьба». Мо покачала головой. «Ну, я уже сказал, это глупо. Я всегда думал, что оно сделает что-нибудь. Но этого так и не случилось». Мо убрала свои длинные черные руки и показала большое, немного плесневелое яйцо, лежавшее у нее на коленях. Скорлупа у него была разноцветная — зеленого, синего, фиолетового и желтого оттенков. Знаете, я думала, что если буду держать ее в трюме, где тепло и много факелов, то из него кто-нибудь вылупится. Финн сел на корточки. Во имя великого хаоса? Что это вообще такое? Яйцо лошади-зомби, призналась Мо. И тут оно треснуло.